Эпилог. Дверь кареты распахнулась. Рон заглянул внутрь. Мы почти приехали. Хочешь посмотреть на столицу сверху? Он протянул руку, прежде чем я ответила: "Очень". Неужели самая длительная поездка за всю мою жизнь всё-таки подошла к концу? 2 недели в пути. В душе сейчас боролись два чувства: облегчение и сожаление. С одной стороны, путь в Треской Керце утомлял, и если бы я не присаживалась порой на тело, было бы совсем тяжело. А с другой это были самые счастливые недели моей жизни, потому что мой муж был рядом почти каждую минуту. Последние 3 дня на заставе, пока Керца передавал дела Хольду Дарго, я Рону почти не видела. Хотя и чувствовала благодаря ожившему знаку истинной связи. Я, конечно, тоже не бездельничала. Раненые шли на поправку, но работы хватало, и я старалась сделать как можно больше, давая возможность Марте отдохнуть. Понимала, что когда мы уедем, вся чёрная работа ляжет на её плечи. За эти дни мы сдружились лучше, чем за месяцы в обители. А когда прощались, я впервые увидела слёзы на глазах такой всегда спокойной, уравновешенной Марты. Ты необыкновенная, сказала она, обнимая меня в последний раз. «Спасибо». Я шмыгнула носом. «Вряд ли мы когда-нибудь увидимся». А вот магистр Фрея при расставании улыбалась так, что мне даже стало чуточку обидно, пока она, обнимая меня, не сказала на ушко. «Ты не представляешь, как я за тебя рада. И за принца, конечно. А главное, за всю империю. Думаю, в Академии ты лучше познакомишься с историей и поймешь, как много значило пробуждение дракона Роона». А заслуга в этом твоя. Из тебя выйдет замечательная правительница. О чём ты говоришь? Родители Рона молодость, чего бы ему ходить от дел? Фрейза смеялась. Семьёй-то у вас такая. Ты думаешь, родители Рейна ростарые? Ты же читала про императора Румира и его жену Тею. Как только у них появилась возможность, они сбросили правление на сына. И в дворце этих любителей попутешествовать можно встретить очень редко, так что учись хорошо, пригодится. И вот теперь мы стояли на холме, а внизу до самого горизонта расстилался огромный город. В закатных лучах солнца золотились шпили самого высокого здания императорского дворца. Это там мне теперь придётся жить. Стало сразу тревожно. Будем ли мы с Роном так же близки, как да он окажется в знакомом с детства окружении? Друзья и наверняка не только. Он такой красивый. Невозможно, чтобы никто не ждал, когда Рон вернётся из рейда. Ведь нашей встречи могло и не быть, вряд ли он был одинок. Додумать мысль я не успела. Рон обнял меня и привлёк к себе. Ты всё дрожишь. Чего ты боишься? Мои родители будут счастливы тебя видеть. Точно, ещё и родители. Да, истинная связь не расторжима, но как они примут девушку из провинции? Мне не по себе, честно призналась я. Рядом с тобой я буду на виду, а я к этому не привыкла. Семье ты понравишься, даже не сомневайся. А в академии мы оба будем сидеть за одним столом на самом лучшем курсе. А если нас попытаются обижать старшекурсники? Он понизил голос и перешёл на заговорщический шёпот: — То у меня там учится храбрая сестрёнка, которая не даст нас в обиду. Я засмеялась. Но разве что сестрёнка? Подошёл Кэртис. — Ваше Высочество, мы поедем вперёд. Предупредим о вашем возвращении. — Скорее мы предупредим, — сказал Роан. — Забери наших ящеров и карету. — Что ты задумал, Роан? Кэртис, как это часто с ним бывало, перешёл на неофициальный тон. «Я обещал Жене показать столицу сверху». Я непонимающе уставилась на него, а потом сообразила. «Ты ведь не хочешь сказать...» «Хочу», – перебил он. «Там на крыше есть пара статуй, которые давно пора снести». Мы стояли и смотрели, как вереница ящеров начала спуск по серпантину. Рон обхватил меня руками и прижал спиной к себе, зарывшись носом в волосы. «Ты изумительно пахнешь». Подозреваю, ты в детстве питалась только малиной. И тут же без перехода: Ваше высочество готово к завоеванию своей столицы. Золотистый гигант лёг на землю, чтобы я могла на него взобраться. Я смотрела на него с детским восторгом. В моей голове плохо укладывалось, что это божественное существо из сказок и легенд и есть трон мой муж О том, что мне придётся лететь на огромной высоте, я вспомнила только тогда, когда дракон, распахнув огромные крылья, оттолкнулся лапами и скользнул с вершины холма вниз. Встречный ветер ударил в лицо, заставив меня зажмуриться. В первый мгновение показалось, что опору уходят из-под меня, и я вот-вот упаду с огромной высоты, но зверь поймал восходящий поток, и меня вдавило в его спину, а потом мир почти замер. Дракон парил над городом. Лочуги окраины остались позади. Внизу появились невысокие каменные строения, окружённые деревьями, уже покрывшимися весенней листвой. Мы летели над главной улицей, и перед каждым домом был разбит цветник с яркими ранними цветами. Это был другой мир, мир роскоши, где люди могли использовать землю для красоты, где не только дворы, но и тротуары были выложены камнями. А по ним текла народная вечерняя толпа. Люди останавливались, поднимая головы и глядя в небо, в взмах крыльев и мы над парком, окружающим величественный дворец. Дракон опустился на крышу, вопреки обещанию не задев ни одной из украшавших её статуй, подставил мне крыло, по которому я довольно неловко сползла вниз. Понадобилось несколько мгновений, чтобы восстановить равновесие. После полёта меня покачивало. Пришлось опереться на выточенный из камня столик, на котором двумя стопками была сложена какая-то одежда. Пока я приходила в себя, Рон обернулся. Я залюбовалась глядя на его обнажённое тело. "Ты так мило краснеешь", довольно усмехнулся он, перехватывая мой взгляд и медленно, градущими содвижениями приближаясь ко мне. Такая горячая и такая стеснительная. Это так заводит что хочется побыстрее показать тебе нашу спальню. А что? Я не против. И краснею я уже не от смущения, а от жаркой волны желания. Но, пожалуй, придётся потерпеть. Взволнованные голоса, несущиеся с разных сторон, подсказывали мне, что сейчас не время. Рон тоже это понимал, поэтому, притянув меня за затылок, только коснулся моих губ и сразу же отпустил. Он выбрал из лежащей на столе одежды свободные штаны и короткую тунику, и, одеваясь, пояснил мне. «Отец и мать всегда приземляются здесь, поэтому...» Договорить он не успел. Дверь, ведущая внутрь дворца, отворилась, и из нее выбежала девушка с развивающимися светлыми волосами. Все, что я успела разглядеть, — само изящество и утонченность. Такие обычно ходят неспешно, величественно неся свою красоту. А это налетело в вихрем на Рона, издав вопль «Уи-и-и-и-и-и», и повисло у него на шее. Вот оно началось. Внутри холодной змеей шевельнулась ревность. А Рон, смеясь, обнял девушку одной рукой, легко удерживая ее на весо, и протянул вторую руку ко мне. «Тефи, иди сюда, знакомься. Ее высочество Айрис, которое никак не может повзрослеть. Айрис, отцепись на минутку. Это моя Тефи, моя истинная». В голос Роана прозвучала такая гордость и такая любовь, что мои дракончики на запястье затрепетали крылышками. На меня с любопытством уставились глаза с очень узнаваемой бездонной синевой. Вот я глупая, это же сестра-близнец, та самая, которая будет нас защищать в Академии. Она выглядела такой невесомой и хрупкой рядом со своим братом, что вся моя зажатость куда-то исчезла, и искренне расхохоталась. А Айрис, спрыгнув на пол одним изящным движением, оказалась рядом. Настоящая истина! Она задохнулась, и в глазах её светился восторг. Какой же ты счастливчик, брат! И Анна одним порывистым движением обняла меня. Конец книги. Для вас читала Елена Лебехина. Благодарю за внимание.